Глава тридцать Артем Артём. Минуты в дороге, пока я ехал на встречу с Андреем, казалось, тянулись вечность. Как назло, он был на выезде практически в другом конце города. Столько разных мыслей крутилось в голове, что, подъезжая к месту назначения, я уже изрядно нервничал. «Говори, Андрюх, не томи». Я нервно потёр виски, стараясь не замечать напряжение, повисшего в воздухе. Тем, честно говоря, я знаю не так уж и много». Он нервно расхаживал туда-сюда, подбирая нужные слова. Поливать, говори, что знаешь». Его молчание начинало раздражать. «Незадолго до вашего развода я совершенно случайно услышал то, что для моих ушей не предназначалось». Андрей достал сигарету, но закуривать не стал, увидев, как я качаю головой. Он совсем недавно избавился от этой пагубной привычки, но желание, судя по всему, порой возникало. Григорий Вячеславович был убежден, что между тобой и Ритой нет ничего, только фиктивные отношения. Тебе же срочно нужно было жениться, а невесты не было. Его уверенность в том, что твоя жена — обычная стерва, падкая на большие бабки, росла с каждым днем в геометрической прогрессии. Всех под одну гребенку. Вздохнул я, сунув руки в карман и брюк. В этом весь Григорий Данилов был. «Да, у них с твоей матерью не сложилось, и он был зол на весь белый свет. Чего уж скрывать». Андрей криво усмехнулся, после чего его лицо снова стало серьезным. «Ты знаешь, Тём, честно говоря, Рита не производила впечатления властной стервы, которая охотится за деньгами. И могу сказать тебе с большой долей вероятности». Здесь однозначно не деньги играли роль, а нечто другое. Не знаю, Андрюх. Вздохнул я, вспоминая тот день, когда застал бывшую жену в постели с отцом. Перед глазами до сих пор стоит та картина, где Рита. Время шло, но он так и не поменял свое мнение на ее счет. Ухмыльнулся Андрей. А позже он и вовсе решил, что Рита на тебя плохо влияет. Знаешь, Артем, я хорошо разбираюсь в людях. Поэтому могу сказать одно: я бы не верил беспрекословно твоему отцу. Уклончиво произнес мужчина. Но ведь Рита была у него, приезжала. Неужели ты не знал об этом? Раздраженно спросил я. Знал. Я видел ее дважды. Она приезжала к нему в отель во второй раз домой. Но это еще ничего не значит, сэм, сказал он. Я видел, как девушка выходила из дома. Она была расстроена. «Ты говорил о каком-то договоре», — напомнил я, понимаю, что ситуация становится еще более запутанной. В отеле я случайно услышал разговор между ними за закрытой дверью. Она пробыла в его номере довольно долго. Мужчина облокотился на капот своего автомобиля. В первый раз, когда я подошел к двери, он предлагал ей остаться в номере в обмен на то, что только в этом случае никто не пострадает. Что происходило дальше, не слушал, спустился вниз. В тот вечер у него ожидалась встреча, на которой я тоже должен был присутствовать. Минут через двадцать снова подошел к Григорию. Голоса по-прежнему были слышны, но разобрать все, о чем они говорили, не представлялось возможным. Только обрывки фраз. Речь шла о каком-то договоре и о том, что она должна уехать из города, как только выполнит свою часть соглашения. Григорий Вячеславович говорил, что документы уже готовы к подписи. И как только Рита поймет, что он не шутит, она должна будет их подписать. «Когда была эта встреча в отеле?» «Не вспомнишь?» — Серьезно спросил я. «Вспомню, конечно. В день пожара в твоей квартире». «Ясно. Думаешь, между ними не было ничего?» «В самом деле, чёртов спектакль?» — растерянно спросил я. Картинка хоть и нечеткая, но стала вырисовываться. Я одного не понимал, кто в меня стрелял. Неужели я поймал пулю от рук своего ненастоящего отца? Все это никак не могло уложиться в моей голове. Я был уверен, что Рита пришла ко мне просить деньги не только для оплаты по счетам. Честно говоря, у меня возникала мысль, что ее кто-то шантажирует. Возможно, любовник. Спустя небольшой промежуток времени цена увеличилась. Ей ничего не оставалось, как обратиться к моему отцу, который, конечно же, поставил свои условия. Здесь вопрос в другом. Почему она не обратилась ко мне, если мой названный родитель шантажировал ее? В тот период между нами были настоящие отношения, как считал я. Она могла поговорить и обсудить со мной все свои накопившиеся трудности. «Честно говоря, да. Хотя прямых доказательств нет», — ответил Андрей. Ты говорил с ней после всего случившегося? Нет, черт возьми, я был так зол, что не мог не только видеть ее, но и слышать. Хотя после того, как я их застал у нее, случилась истерика. Ирида кричала сквозь слезы, что не спала с моим отцом. Тогда я не мог логично рассуждать, чтобы проверить что-то, выяснить. Тем более видел все своими глазами. Я тяжело вздохнул. «Пули в Сергея год назад, пожар и выстрел в меня как-то связаны. Об этом знаешь что-нибудь?» «Пожар — случайность, я все проверял тогда. Григорий Вячеславович поручил узнать. Пули Сергея — его дела, тебя не касается. А вот когда тебя ранили, они целились именно так, чтобы ты не пострадал. Думаю, целью Григория Вячеславовича было любым способом разлучить вас с Ритой» сказал Андрей, открывая дверь автомобиля. «А вот зачем, думаю, ты и должен сам догадаться?» «Мне нужно поговорить с Ритой. Если все это было грёбаной игрой, которую устроил мой отец, то я очень виноват перед бывшей женой», сказал я и пошел к своему внедорожнику. Недолго думая, забрался внутрь и сорвался с места. Как же ловко он все провернул, сыграл на моих эмоциях. Этот мерзавец знал, что я не стану ничего выяснять после увиденного. А все потому, что я был не совсем адекватен в тот момент, не говоря уже о том, чтобы трезво оценить ситуацию. Ни капли удивления у меня не вызвала пуля, которую заполучил благодаря папаше. Да и в целом все было похоже на него. Этот человек решал все только так, через ложь или через оружие. Здесь он превзошел самого себя. Два в одном, так сказать. «Подонок!» Я подъехал к дому бывшей жены, но долгое время не входил. Все думал, рассуждал, состыковывал. И пришел к одному простому выводу. Год назад я повел себя как полный кретин. Как бы то ни было, я не имел права так вести себя с ней. Нужно было остыть и выслушать. Но куда там? Сидя в своей дорогой машине и наблюдая за людьми, которые спешили домой к своим семьям, я все чутьче -чуть понимал. То, что я имею, — лишь обертка. Самое важное спрятано куда глубже. Разумеется, каждому человеку нужно что-то есть, пить, жить в тепле и уюте, иметь дом, автомобиль, ездить в отпуск и так далее. Только если все это есть, но нет человека, который будет согревать зимними вечерами и ночами, или же заботиться, когда ты плохо себя чувствуешь, то спустя долгие годы фантик потускнеет или совсем выцветит, Тогда и начинка станет уже не такой, как раньше, и превратится в твердую и невкусную конфету. Поэтому нужно решать все здесь и сейчас, иначе потом будет уже поздно. В окне кухни горел свет, Рита была дома. Я, наконец, набрался смелости и вышел из автомобиля. К моей удаче дверь подъезда открылась, кто-то выходил, и я смог прошмыгнуть внутрь. Преодолев расстояние в несколько пролетов. Остановился у до боли знакомой двери. Гул бьющегося сердца заглушал лишь стук в висках. Нервы были на пределе. Но тянуть дольше не было смысла. Я постучал. Она открыла не сразу но удивление на ее лице, я не заметил. Мы будто оба знали, что сегодня должна была состояться еще одна встреча. Взгляд ее голубых глаз обуволакивал. Затягивая в свои крепкие сети и доставая откуда-то из глубины то, что до сих пор не было забыто. Чувства к ней были подобны цунами. Они разрушали все на своем пути. Никакие преграды не мешали им. И последний год не смог их стереть. Оставалось самое главное — выяснить, что же произошло год назад и почему она пошла на поводу Григория Данилова. «Поговорим?» — спросил я, после чего нагло вторгся в ее квартиру в которую меня не приглашали. Мы, как два подростка, мялись при виде друг друга. Уверен, нам есть о чём.